Из Иркутска семья переехала в Москву в 1907 году, мне было 11 лет. Я дружила с двоюродными Нютой, Шурой и Мишей Штих. В период примерно с 1910 по 1918 годы у них собиралась молодежь. Мне запомнились имена Димы Шершеневича, Сергея Боброва. Б.Л. обычно сидел рядом с Сеней Файнбергом, Они говорили о музыке и часто подходили к роялю. Примечание. Фейнберг, Фейнберг 1890-1962 годы, пианист и композитор. Конец примечания. Несколько лет подряд мы жили на даче в имении Майковых, Спасская, с семьей Штих. 1909 1910-й, 1911 Б.Л. приезжал туда к Шуриштих. Мне запомнился один его приезд, вероятно, в 1911 году. Рано утром мы отправились гулять втроем по шпалам из Спасского, дошли до Софрина и обратно. Б.Л. пробыл у нас два дня. До родного Е.Б. и Е.В. Пастернаком. 9 декабря 1985 года. Пастернак. Про и контра. «Пастернак в советской эмигрантской российской литературной критике» в двух томах. Санкт-Петербург, 2012-2013 годы, том 1, страница 71. Примечание Дородного. Виноград в замужестве Дородного, 1896-1987 годы. Двоюродная сестра Штиха, друга Пастернака с детских лет. Героиня книги «Сестра моя жизнь» — Виноград. Конец примечания. Я очень много думал двумя образами, которые упорно кочевали за мной. Тобою и Леной. Примечание. Виноград. Конец примечания. «Ах, как ты лег тогда!» Ты не знаешь, как ты упоенно хотел этого. Ты не спрашивай себя, ты ничего не знаешь. Я тебе говорю, ты бы не встал. Можешь не верить себе, это третьестепенно. Я никому и ничему не верю, но это я знаю, ты бы остался между рельс. Ты ведь был неузнаваем. А Лена меня поразила. Она сказала, я ему не дам. Это мое дело. И потом тебе. И я даже не слышал, потому что она взяла тебя за голову так, как это предписал Софокл, одному своему символу переполнявшейся нежности, в самом начале своей лучшей драмы, которая живет сейчас, может быть, только за этот жест. Знаешь, в первом стихе Антигона держит, зачерпнув голову, Исмены. Но ты даже не подозреваешь, до чего я пошл. Ведь в сущности я был влюблен в нас троих вместе. Пастернак Штиху. 2 июля 1910 года. Примечание. 20 июня 1910 года Пастернак приезжал в Спасское, где проводили лето Штихи. Пошли гулять втроем Шура, Лена Виноград и Боря. Во время прогулки вдоль железной дороги Шура Штих, доказывая свою готовность умереть, лег на шпалы между рельсами и сказал, что не встанет, когда над ним пройдет поезд. Лена уговорила его встать. Смолицкой, На Банковском. Москва, 2004 год, страница 33. В докторе Живаго. У них там такой триумвират!» Этот Тройственный союз начитался со смысла любви и крейцеровой сонаты и помешан на проповеди целомудрия. Область чувственного, которая их так волнует, они почему-то называют пошлостью и употребляют это выражение кстати и не кстати. Пошлость у них и голос инстинкта, и порнографическая литература, и эксплуатация женщины и чуть ли не весь мир физического. Они краснеют и бледнеют, когда произносят это слово. Конец примечания. «Мне так хочется увидеть тебя, что боюсь сказать. Я сюда приехал на две недели. Три-четыре дня я уже здесь. Мне немного осталось. Знаешь, что мне представляется? Большие, только здесь возможные, Интересные прогулки с тобой. Я нарочно прикусываю сейчас же язычок, но поверь мне, Оля, что все это может быть восхитительным. Скорее, скорее, завтра выезжай. Дорогая Оля, Как ты только поймешь, что даже будучи неприязненно настроен ко мне или кому-нибудь из здешних, ты все-таки многое выиграешь от этой поездки в чудную местность со сказочными условиями. Как только этот призывный посев зайдет в тебе аксиомой, ты тотчас пожни его на телеграфе. Ради бога, телеграфируй о номере поезда и дне. Я тогда выйду на станцию встретить тебя. Если ты решительно противишься такой встрече... Подпишись на телеграмме «Ольга» вместо «Оля». «Оля» будет пропуском на станцию. «Оля» вообще будет громадным пропуском. Пастернак, Фрейденберг, 7 июля 1910 года. Я поехала в Меррекюль и провела там несколько дней. «Боря меня встретил и проводил, и уже от нас поехал в Москву. Мое пребывание в Мерекюле сломило наше с Борей привычное отношение. Он был сдержан, серьезен, щепетилен в обращении со мной. Мы много были вдвоем, вдвоем гуляли, как он писал и хотел, но он держался без обычной любви и веселости. Мы шли на расстоянии друг от друга, И если случайно натыкались, он резко сторонился. Ночью он хотел, чтобы мы оставались в комнате, а я мечтала о звездном небе, об уходе от семьи, о поэзии ночи. Тетя следила за нами с беспокойством. Когда же Боря нехотя уступил мне, и мы остались на террасе, ничего поэтичного не вышло». Он сидел поодоле, философствовал, стараясь говорить громче и суше обычного, а я скучала и чувствовала разочарование. На другой день, когда мы проходили у заставы, я попросила его рассказать мне сказочку. И он промолчал. Общий романтический склад сближал нас. Он говорил обычно целыми часами, а я шла молча. Признаться я почти ничего из того, что он говорил, не понимала. Я и развитием была неизмеримо ниже Бори, и его словарь был мне непонятен. Но меня волновал и увлекал простор, который открывали его глубокие, вдумчивые какие-то новые слова. Воздвигался новый мир, непонятный, но увлекательный. Я вовсе не стремилась знать точный вес и значение каждой фразы. Я могла любить и непонятное. Новое, широкое, ритмически и духовно близкое вело меня прочь от обычного на край света. Наконец меня потянуло домой. Но чувствовалось, что мы не можем расстаться. Я все время молчала. Но во мне происходили какие-то сдвиги. И я переживала что-то необъяснимое, но значительное. Боря по обыкновению много говорил. Поездка вдвоем еще больше слила нас. Люди, которых мы встречали, и название станций «Вруда», «Тикопись», «Пудость» и так далее, казались нам какими-то особыми. У Бори было красивое, одухотворенное лицо, и ни один смертный не был на него похож ни видом, ни душой. Он всегда казался мне совершенством. В Петербурге мы уже не могли оторваться друг от друга. Он уезжал с тем, что я приеду в Москву, а потом он проводит меня в Петербург. Пока он ехал и писал мне, я не могла найти себе места и ждала до беспамятства, ждала до потери чувства рассудка, сидела на одном месте и ждала. И он едва мог доехать, и в ту же минуту написал мне громадное письмо. Фрейденберг. Воспоминания. Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг. Страницы 28-29. Так что я влюбился в Петербург и в вашу смешанную семью, особенно в тебя и в папу, в какую-то глубокую фантастику нерешенных для меня характеров. Я тебе говорил об этом чувстве. Но ты не знаешь, как росло, росло и вдруг стало ясным для меня и другое, мучительное чувство к тебе. «Когда ты так безучастно шла рядом, я не умел выразить тебе его. Это какая-то редкая близость, как если бы мы вдвоем, ты и я, любили одно и то же, одинаково безучастное к нам, почти покидающее нас своей необычной неприспособленности к остальной жизни». И вот я говорил тебе о какой-то деятельности, сменяющей наблюдение, о переживании жизни, ставшей качеством предметов, покинувших предметность жизни. О, как скучно это для тебя! И как трудно выразить это! Разве не владело это и тобою? И тогда, Боже, что это было за сектантство вдвоем? Теперь отбрось все. Я не скоро верно привыкну к тому, что и один могу любить и думать обо всем этом. Мне совсем нестерпимо, когда я вспоминаю о том, что подавленный этой посвященностью, принадлежностью жизни, приходящей за высшей темой, своеобразно посвященной городу и природе, всему я в этом чувстве также женственен, то есть зависим, как и ты. И что ты в нем так же деятельно, сознательно и лирически мужественно, как я? Я не знаю, так ли все это, и я хотел бы получить на это ответ. Но понимаешь ли ты, если даже и далека от этого всего, от чего меня так угнетает боль по тебе? И что это за боль? Если даже и от любви можно перейти через дорогу, и оттуда смотреть на свое волнение, то с тобой у меня что-то, чего нельзя покинуть и оглянуться. Пастернак, Фрейденберг, 23 июля 1910 года. Забегая вперед, здесь скажу. Уже к осени 1910 года около Степуна, явившегося в Мусагет, строилась философская молодежь. Он завел в своей редакции свой семинарий. Среди студентов объявился Борис Леонидович Пастернак, чья поэзия – вклад в нашу лирику. Помню его, милое молодое лицо с диким взглядом, сулящим будущее. «Белый. Между двух революций». Ленинград, 1934 год, страница 383. Примечание. Степун. 1884-1965 годы. Русский философ, близкой баденской школе неокантианства, историк, литературный критик, общественно-политический деятель, писатель. Мусагет, книжное издательство, действовавшее в Москве в 1910-1917 годах, организовано белым Эллисом Кабылинским и Метнером объединяло младших поэтов-символистов. Старшие печатали свои произведения в издательстве «Скорпион». Издательство публиковало произведения античных и средневековых писателей, стихи и теоретические статьи русских символистов. Мусагет был не просто издательством, но идейным центром, кружком единомышленников, разделяющих близкие взгляды, клубом, в котором читались лекции и проводились групповые занятия. Конец примечания. В 1910 году Боря жил летом один в квартире отца, в здании училища живописи. Он давал уроки и вообще был предоставлен сам себе. Был конец мая. Зной. Помню, мы сидели с ним на подоконнике на четвертом этаже и смотрели сквозь открытое окно на Мясницкую. Она шумела по летнему, гремящим зноем мостовых, под синим плавленным небом. Борис стал рассказывать мне сюжет своего произведения и читать оттуда куски и фразы, отрывки, набросанные на путанных листочках. Они казались осколками каких-то ненаписанных симфоний, а белого, но с большой тревогой, с большей мужественностью. Белый женственен, Борис мужественен. Дурылин, в своем углу, страница 307. Скоро начинается университет. Я запишусь на высшую математику. Скоро у меня экзамены. Один убийственно интересный. Основной курс чистой логики. Профессор уже знает меня с весны. Я поступлю к нему в просеминарий по опытной психологии. Но он меня предупредил, что, может быть, я разочаруюсь, так как слишком отвлечен на мыслю. Это после экзамена по философии. Я это говорю вам из-за тщеславия. Пастернак Фейденберг, 19-20 августа 1910 года. «Примечание. Профессор уже знает меня с весны, я поступлю к нему в просеминарий по опытной психологии. Имеется в виду шпет. Конец примечания. У меня было несколько серьезных работ. Теперь их предстояло показать моему кумиру. Примечание. Александру Николаевичу Скрябину. Конец примечания». Первую вещь я играл еще с волнением, вторую почти справясь с ним, третью поддавшись напору нового и непредвиденного. Случайно взгляд мой упал на слушавшего. Следуя постепенности исполнения, он сперва поднял голову, потом брови, наконец весь расцветший поднялся и сам, и сопровождая изменения мелодии неуловимыми изменениями улыбки, поплыл ко мне по ее ритмической перспективе. Все это ему нравилось. Я поспешил кончить. Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях говорить нелепо, когда на лицо несравненно большее, и мне в музыке дано сказать свое слово. В ссылках на промелькнувшие эпизоды он подсел к роялю, чтобы повторить один наиболее его привлекший. Оборот был сложен. Я не ждал, чтобы он воспроизвел его в точности, но произошла другая неожиданность. Он повторил его не в той тональности, и недостаток, так меня мучивший все эти годы, брызнул из-под его рук, как его собственный. И опять, предпочтя красноречию факта превратности гадания, я вздрогнул и задумал надвое. Если на признание он возразит мне, Боря, но ведь этого нет и у меня, тогда хорошо. Тогда, значит, не я навязываюсь музыке, а она сама суждена мне. Если же речь в ответ зайдет о Вагнере и Чайковском, о настройщиках и так далее. Но я уже приступал к тревожному предмету и перебитый на полуслове уже глотал в ответ. Абсолютный слух? «После всего, что я сказал вам о Вагнер, о Чайковской, о сотне настройщиков, которые наделены им, мы прохаживались по залу. Он клал мне руку то на плечо, то брал меня под руку. Он говорил о вреде импровизации, о том, когда, зачем и как надо писать». В образцы простоты, к которой всегда следует стремиться, он ставил свои новые сонаты, ославленные за головоломность. Примеры предосудительной сложности приводил из банальнейшей романтической литературы. Парадоксальность сравнения меня не смущала. Я соглашался, что безличие сложнее лица, что небережливое многословие кажется доступным, потому что оно бессодержательно, что развращенные пустотой у шаблонов мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы. Незаметно он перешел к более решительным наставлениям. Он справился о моем образовании, узнав, что я избрал юридический факультет за его легкость, посоветовал немедленно перевестись на философское отделение историко-филологического, что я на другой день и исполнил. Пастернак. Охранная грамота.